По междурядью, по мягкой прошлогодней хвои, впереди шагах в двадцати был слышен хруст шагов и голоса. Еловый пень. Междурядье было недлинное, еще метров пятьдесят и откроется круглая полянка. Туда и вел Федя таксиста, причем их аллейка попадала аккуратно в середину поляны, а наша как бы по касательной в бок Я был заторопился.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 «Поджал губы. Риск чрезвычайный. Доложи угол три. Я как прикажут». Степка снова толкнул меня. Я прижимался к земле всем телом, так что хвоя исколола мне подбородок. «Меня Федором зовут», — сказал гитарист. «Улица Восстания, 5, общежитие молокозавода. Киселев. Федор Аристархович». Шофер ухмыльнулся и спросил было «Аристархович?». Но вдруг крякнул и закончил другим голосом «Прости меня».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 «Допустим, весь разговор был парольный. на место что, тоже парольное? Кто им мешал обменяться паролями в машине?» «Ладно», — сказал я. «Главное, чтобы не упустить. У него гадал ларингофон», — сказал Степка. «Понимаешь, в кармане передатчика на горле такая штука, как у летчиков, чтобы говорить. Микрофон на горле». «Дьявольщина, кому он мог докладывать? Либо они мартышку валяли, либо шпионы». «Здорово, и мы их открыли».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 Я придержал Степку, он стряхнул мою руку, Федя в кабине спрашивал, деньги у тебя найдутся, внести в кассу, я пустой, найдутся, какие тут деньги, километров тридцать трешник, зачем они теперь эти деньги? Они вдруг засмеялись, заржали, так что машину качнуло, взрывел двигатель, и прямо с места машина тронулась задом, с поворотом, наезжая на наш можжевельник, мы раскатились в стороны, голубой кузов просунулся в кусты, машина рванулась вперед, И Степка прыгнул, как блоха, и уцепился за задний борт Я чуть отстал, и этого хватило, чтобы Степка оттолкнул меня ногами Шип на землю и перевалился в кузов И вот они укатили, а я остался Пустое место Я не ушибся, мне просто стало скверно Минуты две я валялся, где упал, а потом увидел перед своим носом Степкину авторучку Подобрал ее и поднялся Пыль на дороге почти осела, только вдалеке еще клубилась над деревьями. Я постоял, посмотрел. Закуковала кукушка, близко, с надрывом. Ку-ку-ку! Она громко прокричала. Двадцать два или двадцать три раза смолкла, и тогда я побежал на еловую поляну. Мне надо было мчаться в город и поднимать тревогу, выручать степку от этих людей. Все я знал и понимал. Меня как собаку поводком волокло на полянку. Я должен был посмотреть, тот пень или не тот. Я вылетел на это место, едва не заорал. Пень исчез. И если бы только исчез. Он совершенно следа не оставил. Земля кругом не была разрыта никакой ямы. Лишь в дерне несколько неглубокий выдавлен. Значит, Федя не соврал, что вчера этого пня не было. Его приволокли откуда-то. Судя по траве, недавно, ночью или утром. Трава под ним не успела завянуть. А вот следы шофера и Феди. Даже на поляне, где земля хорошо просохла, они пропечатались, а в сырых аллейках были очень глубокими. Пень весил центнер не меньше. «Вот уж действительно дьявольщина», — подумал я. «То притаскивают этот несчастный пень, то увозят. И больно он тяжел для елового пня». Федя сказал так «взять в машину большой посредник и отвезти в город». «Большой посредник. Посредники бывают на военных играх. Они вроде судьи на футболе и хоккее. Бегают вместе с игроками. Да, ну люди не пниже же. Ставят, увозят. Совсем запутавшись, я начал искать следы тех, кто принес посредник сюда. Не мог он прилететь по воздуху и не мог потяжелеть, стоя здесь. Правда? Так вот, никаких следов я не обнаружил, хотя излазил все олейки до одной». Минут пятнадцать лазил свои следы начал принимать за чужие. И так мне сделалось страшно, не могу передать. Когда рядом со мной взлетела птица, я начисто перепугался и без оглядки помчался. На большую дорогу! Автобус. Я выбежал на шоссе на свежий полевой ветер. Он разом высушил спину, мокрую от испуга и беготни. Я удивился, до чего хорош наступающий день. Солнце было яркое, а не туманное, как в предыдущие утра.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 А Степки не было. Тревога. Когда я пригляделся, в темноте обнаружился еще Валерка. Он махал мне со стопки матов. Сурен Давидович проговорил, не отрываясь от трубы. Зачем пришел? Хорошо, Верстович! Это уже стрелку. Мы могли ввалиться к Суру хоть среди ночи с любым делом или просто так, только не во время работы. Сур замечательный тренер и сам стреляет лучше всех. Проклятая Проклятая астма. Сур был бы чемпионом Союза, если бы не Астма, я в этом убежден. «Восьмерка на четыре часа», — сказал Сур. «Дышите, Ильин, правильно?» Я спросил у Верки. «Давно стреляют?» «Только начали», — прошептал Верка. «А Степка где?» «Помолчите, гвардейцы», — сказал Сурен Давидович. «Хорошо, Ильин, бейте серию с минимальными интервалами». Я сам видел, что тренировка началась недавно, мишени чистые. Значит, Сур освободится через час. Раньше не отстреляются». «Не узнаю вас, оглоблен. Внимательней, мушку заваливайте!» Невозможно было целый час ждать. Я подобрался к Суру и прошептал. «Сурен Давидович, тревога! Степа в опасности!» Он внимательно покосился, кашлянул, встал. «Стрелки, продолжайте серию! Валерий, корректируй!» Верк счастливый кинулся к трубе, а мы вышли в коридор. Мне казалось, что Сурен Давидович очень рассержен, и я стал торопливо, путаясь, рассказывать. Степка уехал на новом такси из лесопарка. В такси сидели шпионы. — Какие шпионы? — спросил он. — Откуда шпионы? Я вернулся к началу, как шел и увидел Феджу-гитариста. Сур слушал в полуха, посматривая на дверь, глаза так и светились в темном коридоре. Я заспешил, скоренько рассказал, как шофер свалился у пня. Сурен Давидович повернулся ко мне. «Что — Что? Тоже схватился за сердце? — И еще упал. — Это не все, Сурен Давидович. — Подумай, только не все, — пробормотал он. — рассказывай, Лешек, рассказывай. Я рассказывал, и мне становилось все страшнее. В лесопарке я на четверть, да что, на десятую так не боялся. Там мы были вместе. А где сейчас, Степка? Я боялся, здорово боялся. Когда я закончил, Сур проворчал. Непонятная история. Лично мне Киселев был симпатичен. «Федя? Еще бы!» — сказал я. «А теперь видите, что получается?» «Пока вижу мало. Пень был очень тяжелый, говоришь». Он покосился на дверь, откуда слышались выстрелы, и тогда я понял. «Оружие в нем, а в платке патроны!» — завопил я. «Сурен Давидович, а на шее автомат на гитарном шнуре!» «Лешек, не торопись!» «Оружие?» — он вел меня за плечо к кладовой. «Шпионам незачем прятать оружие. Я даже думаю, что шпиону просто не нужно оружие. Пистолетик, может быть, но маленький, маленький. Бандит, грабитель — другое дело. Шпиону и оружие не нужно!» «Что вы, Сурен Давидович, везде пишут бесшумный пистолет, авторучка-пистолет!» «Авторучка, понятно», — говорил Сур, входя в кладовую. «Маленький предмет, укромный, хранится на теле. Зачем целый пень оружия?» «Через пень колоду». «Где мой блокнот?» «Вот мой блокнот. Сядь, Лешик». «Я думаю, что шпиону совсем не нужен пистолет. Шпион, который выстрелил хоть однажды, уже покойник. Побеги, пожалуйста, и пригласи сюда Валерика». Верка не особенно обрадовался приглашению. Он корректировал стрельбу больших парней, покрикивал гордым голосом. Они тоже покрикивали, Верка путал, где чья мишень. Он вздохнул и побежал за мной, спрашивая, «А что, тревога? Вот это да!» Сур уже написал записку, он сказал, «Валерик, время дорого. Лешек все расскажет тебе потом, ни в коем случае не по дороге». «Так?» — я кивнул. «Так». «Вот что я написал заместителю начальника милиции капитану Рубченко». «Дорогой Павел Остапович, ты знаешь, я из-за болезни не могу выйти на поверхность. Очень тебя прошу, зайди ко мне в тир срочно. Не откладывай, пожалуйста, твой Сурен. Валерик, беги. Если нет дяди Павла, передай записку майору. Если нет обоих, дежурному по отделу. Запомнил? Ты же, Лешик, ищи Степана. Тебе полчаса срока. Нет, 20 минут. А ты, Валерик, передай записку и сейчас же возвращайся». Он посмотрел на нас и, чтобы приободрить, сказал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 Та, да, ясное дело, заулыбалась. Я подобрал открытку и с дурацким видом стал подходить к улыбающейся Тамаре Ефимовне, а Федя установил ноги особенным шикарным образом и разливался. погод ликует, вы же тут сидите, не щадя своей молодости и всякую такую дребеденье». Поразительно, как быстро я его возненавидел. Два часа назад я смотрел на него с восторгом. «Что вы, Федор Киселев, первая гитара города! Фу ты,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 «Тет-тетенька, у меня денег больше нет!» С ужасом гудел я в это время, потому что был уверен, конфеты из права кармана отравлены. И я не мог закричать «не ешьте!» До сих пор стыжусь, когда вспоминаю эту секунду. Мне, идиоту, казалось важнее поймать шпиона, чем спасти людей. «Тетенька, дайте тогда конфетку!» Но поздно. Поздно. Она уже хрустела этой карамелькой. А бумажка с розовым котом, аккуратно разглаженная, красовалась под стеклом на ее столе. — Вот какой, — сказал Тамара Ефимовна, — какие наглые пошли дети, просто ужас. Вы слышали, Феденька? Все уставились на меня, лишь толстый телеграфист трещал на своей машинке. Федя обмахивался конвертами, как веером. — Любишь, сладенькая, а? Ты ж эту не съел, Сластена. Он приглядывался ко мне очень внимательно. Я начал отступать к двери, бормоча симки